Глава тринадцать. Ожидание Ирви и Онура затягивалось. Присутствие человека тени сильно беспокоило, хотя тот стоял неподвижно и ничего не предпринимал. «Как никогда раньше хочу вернуться в свой лес», — признался медведь. «Там все понятно и подчиняется обычным законам природы, и можно хотя бы огонь развести и приготовить еду». С мукой закончил он, потеряв бурчащий живот. «Осталась последняя лепешка», — порылся в запасах в и разделил сухарь на троих. «Если наши подземные друзья не вернутся в скором времени, предлагаю уходить». «А как же золото?» — жадно вгрызаясь в свой кусок, спросил медведь. На лице рыжего командира отразилось сомнение. «В некоторых случаях лучше лишиться добычи, чем жизни» резонно заметил он да но сокровища так близки где же именно не подскажешь насмешливо поинтересовался вожек а затем обратился к анне может ты видела огромную башню забитую драгоценностями увы все что я видела голые стены до да камни пожала плечами девушка а что если нет никакого богатства И обещание награды — обман, чтобы мы согласились помочь в поисках источника. Усомнился в рожек, и лицо медведя исказилось от досады. И я видел своими глазами. Жрица могла морочить тебя. В их словах правда и ложь слишком тесно перемешаны, и порой не отличить, где заканчивается первое и начинается второе. Ты прав, — нехотя признал медведь. «И все же давай еще подождем!» «Куда ты пойдешь, когда мы выберемся наверх?» — спросил в рожек у Анны. Та тяжело вздохнула и призналась. «Я в замешательстве. Изначально мой путь лежал далеко на восток, через Пирот и Тарский канал. Но теперь, после всего произошедшего, я сомневаюсь в его продолжении. У меня нет ни средств, ни сил двигаться дальше». И, кроме того, я чувствую, что нужна королеве там, во дворце, готовится что-то страшное. Девушка поежилась. И если я приеду с врачом к руинам королевства, то вряд ли в этом будет какой-то смысл. Едва она договорила, как послышался тот же гул, что и раньше, но звучание его немного изменилось. Гудение было монотонным, равномерным, без повышения в тонах как будто бы издалека приближалось облако пчел, рассерженных вторжением в их гнезда. Из-за поворота показались Онур и Ирве. Жрица еле шла, опираясь на княжича, у того была перевязана рука. Медведь с радостью бросился к ним навстречу, но затем остановился. Приглядевшись, вся троица поняла, наконец, источник звука и увиденное им совсем не понравилось. Замедленно бредущей парой людей колышущимся облаком шли тени, точь-в-точь точь, такие же, как и фигура, что безмолвно стояла перед ними. Сотканные из ночного мрака шагали нога в ногу десятки, нет, сотни, а может и тысячи призрачных солдат. Похожие друг на друга, как иголки на сосне, И все же разные они шли безмолвно, но колебания воздушных масс, происходящее из-за движения этого воинства, и создавало гул. Анна тихо стала шептать слова молитвы. Девушка вся дрожала от пугающего зрелища, мужчинам тоже было не по себе. — И как таких одолеть? — негромко проговорил врожек. — Разве можно разрубить мечом воздух? Они с медведем переглянулись и встали ближе друг к другу, держа мечи на изготовку. Ирви подняла руки в успокаивающем жесте. — Мы не причиним вам зла! — крикнула она. — Если бы я верил этим словам каждый раз, как их произносили, меня бы здесь не было! — усмехнулся медведь, и мужчины не сдвинулись с места. Тогда Онур что-то громко скомандовал призрачному воинству — Облако замедлила ход и затем остановилась. Дальше пошли только княжич и жрица. Когда они, наконец, добрались до ожидавших их людей, Ирве в изнеможении упала на скамью. Она как будто уменьшилась и стала тоньше, щеки впали, скулы заострились, глаза глядели с болью и усталостью. Северянин не узнавал в ней ту роскошную, обольстительную ведьму, которая показалась ему в видении, и сердце его сжалось от того, насколько беспомощной и отчаявшейся выглядела Ирве. «Все получилось?» — тихо спросил он. Она молчала, плечи подрагивали от напряжения. «Это твой брат?» — медведь указал на человека тень — Ирве устало прикрыла глаза. Всё не так, прошептала она. Всё не так, как я хотела. А Ворон это твой отец, продолжал расспрашивать медведь. Жрица покачала головой. Он был слишком стар, ничего не получилось. Ничего не получилось, в отчаянии воскликнула она и закрыла лицо руками. Пока вы разбираетесь в том, что получилось, а что нет, — грубо вмешался в разговор в рожек. хочу напомнить о сокровищах. Где наше золото? — Дай мне немного передохнуть, — взмолилась жрица, — и я проведу вас к башне. — Только недолго, женщина, иначе мы все подохнем от голода, — раздраженно произнес рыжий командир. Ирвин недоуменно подняла брови. — Разве припасы уже закончились? У нас же оставалось еда на несколько дней. — Да, только в проклятом подземелье не сыскать ни единой палки для костра! — огрызнулся в рожек. Зачем же палки? — устало произнесла Ирва и с усилием встала со скамьи. Она подошла к пересохшему фонтану и подержала руки над ним. Через пару мгновений на кончиках ее пальцев заплясали крошечные огоньки. Она стряхнула их в чашу фонтана, словно капли воды, и те продолжили гореть, слившись в один большой пузырь. По мановению рук жрицы пузырь стал разрастаться до тех пор, пока пламя не стало достаточно большим, чтобы на нем можно было приготовить пищу. — Так-то лучше, — удовлетворенно отметил медведь, пытаясь скрыть восторг от ворожбы ирви Схватил котелок и отправился за водой. Врожек продолжал с недоверием смотреть на жрицу. Та подошла к человеку тени. — Ирин, брат мой, ты ли это? — печально произнесла она, и призрачный человек в ответ протянул ей руку. Слезы потекли по щекам Ирви, она бросилась к брату, пытаясь обнять его, но это было все равно, что прижать к себе облако. «Прости меня!» — с отчаянием прошептала она. «Я сделала все, что могла, но этого оказалось недостаточно». «Хватит причитать, Ирве!» — грубо оборвал ее онур, весь светившийся от удовольствия, несмотря на то, что повязка на его руке набухла от крови. «Все вышло как нельзя лучше. Отдохни, отдай обещанное нашим гостям, и будем продолжать наше дело». — Какое? — подала гневный голос Анна. — Идти войной на людей, предоставивших вам кров и еду? — О чем ты говоришь, девица? В голосе княжича зазвучали властные нотки, так отличающиеся от того напускного уважения, которое он ранее выказывал королевской фрейлине. — Мы пять лет скитались по вашей стране и не получали ничего, кроме презрения и высокомерия, К нам относились как к жалким попрошайкам, хотя то бедственное положение, в котором мы оказались, произошло исключительно по вашей вине. Никто и не подозревал о существовании вашей страны, а кроме того, большая вода принесла горе и нашим людям. Многие лишились своих домов и даже жизни, и я, чужак, поверь, знаю об этом не понаслышке. Глаза Анны горели яростным огнем. Но обрушившиеся несчастья никому из нас не дают права лишать других людей благополучия. «Благополучие?» — Онор разразился резким гортанным смехом. «За все время, которое я провел в вашем королевстве, я увидел благополучие только во дворце феерманта По всей стране нищета, лишения, болезни... Тяжелый бесполезный труд, не дающий жителям ни славы, ни богатства. Жертвы, которые осознанно принесены вашим королем во имя светлого будущего страны, были напрасны. И если Фейерман добровольно отправил на смерть часть своего народа, то я, моя сестра и жрица Ирве, мы не были готовы к гибели наших людей. Ты спрашиваешь меня, какое дело я продолжу? Я отвечу тебе, о беспечное дитя, подруга королевы, цветок, Взращенный в роскоши. Это то дело, которое стало смыслом моей жизни. Это возмездие, готовое пылающим мечом опуститься на виновных В гибели моего народа. Это справедливость, которую я ищу долгие пять лет И найду в крови жестокого короля». Это месть, во имя которой я выжил и выбрался из затопленных глубин. Анна, не ожидавшая такого страстного и откровенного ответа, молчала. Щеки ее пылали. Возразить было нечего, но все ее существо протестовало против слов Онора. Их очевидная правдивость беспощадным бичом обрушилась на девушку. Однако согласиться с намерениями княжичи она никак не могла. «Можно ли восстановить справедливость смертью невинных людей? Дает ли обоснованная злоба право вершить дела еще более трагические, чем непредсказуемые действия водной стихии? Мы виноваты лишь в том, что не сумели предвидеть все последствия взрыва», — тихо, но упрямо произнесла Анна. Онур с жестокой улыбкой на губах приблизился к девушке, Присел на корточки и взял ее за подбородок, приподняв лицо и глядя в глаза. — Ты, вероятно, была еще совсем ребенком пять лет назад, — насмешливо молвил он. — Тебя не тронут, будь спокойна. Он выпрямился и сверху вниз посмотрел на нее холодным взглядом. — До тех пор, пока ты не посмеешь встать на моем пути. Наступила напряженная тишина, нарушаемая бульканьем похлебки, которую рассеянно помешивал медведь, следя за ходом резкого разговора. Девушка оглянулась в поисках поддержки, но не нашла ее. «Пять лет назад я был в пустынях, Рутти», — пожал плечами в рожек. «Вся эта история со взрывом и большой водой прошла мимо меня». Медведь постучал деревянной ложкой о край котелка, прочистил горло и, помолчав, сказал. «Я был там, девица». В битве при Беловодной. О ней, возможно, знают лишь немногие. Он кивнул головой в сторону врожика, и тот махнул рукой в знак подтверждения. Но этот бой решил исход взрыва скалы. — Я знаю! — выкрикнула Анна и почувствовала, как горлу подкатился комок. Это моя деревня стояла на берегу Беловодной, это мой дом ушел под воду, это меня чудом спасли во время наводнения, и вам не дано знать о потерях, которые остались за моей спиной. «Многие тогда кого-то потеряли», — медленно продолжил Медведь. «Я был там, и мой лассё, и старший брат Оргел, и еще трое моих братьев». — Выжил только я. Остальных порубили в кашу люди Фейерманта. Поэтому прости, девица, но я не на твоей стороне. Он стиснул зубы так, что заходили желваки, а потом добавил совершенно будничным голосом. — Ну, кто голоден? Еда готова.